Именно в этом контексте стало раздаваться со всех сторон гул голосов. Слишком много было спущенных с цепи стимулов. Слишком много мыслей и образов проникало не в готовый совладать с таким изобилием мозг. Слишком много образов возможных удовольствий открылось взглядом бедняков из больших городов. Слишком много новых знаний свалилось на слабые головы детей из народа. Такое нервное возбуждение представляло собой серьезную опасность. За ним следовало высвобождение прежде неизвестных величений, что в краткосрочной перспективе приводило к новым посягательствам на общественный порядок, а в долгосрочной – к истощению трудоспособного населения. Сетование по поводу избытка потребляемых товаров и образов являло собой в первую очередь картину демократического общества, как общество, которое переполнено индивидами, способными присваивать себе слова, образы и формы пережитого опыта. Такова в действительности была главная тревога политических Элин XIX века. Тревога перед распространением неизвестных форм пережитого опыта, которые могли бы послужить любому прохожему, посетителю или любой читательнице материалом для переустройства их жизненного мира. Это умножение небывалых встреч было также пробуждением небывалых возможностей народного тела. Эмансипация, то есть демонтаж старого разделения видимого, мыслимого и осуществимого, подпитывалась этой множественностью. Изобличение обманчивых соблазнов общества потребления было в первую очередь делом элит, охваченных ужасом перед двумя схожими фигурами, которые олицетворяли народное экспериментирование с новыми формами жизни – Эммой Бавари и Первым Интернационалом. Разумеется, этот ужас принял форму родительского беспокойства о бедных людях, чей хрупкий мозг был не способен совладать с этой множественностью. Иными словами, способность переизобретать собственные жизни была преобразована в неспособность оценивать ситуацию. Родительское беспокойство, исследовавшее за ним заключение о недееспособности, были с радостью подхвачены теми, кто хотел использовать науку о социальной реальности для того, чтобы дать возможность мужчинам и женщинам из народа осознать свое реальное положение, скрытое за обманчивыми образами. Они навязывали эту обманчивость ведь она хорошо сочеталась с их собственным взглядом на глобальное движение товарного производства, как на автоматическое производство иллюзий для подчиненных ему агентов. Таким образом, они также обеспечивали превращение опасных для социального порядка способностей в фатальные неспособности. В действительности, процедуры социальной критики имели своей целью скорее заботу о неспособных. А тех, кто не научился видеть, кто не понимал смысла видимого, не умел преобразовывать приобретенные знания в энергию активизма. Врачи нуждаются в больных, о которых они могли бы заботиться. Для заботы о неспособных им необходимо бесконечно их воспроизводить. Однако, чтобы обеспечить это воспроизведение, достаточно одного повторяющегося жеста, преобразующего здоровье в болезнь. А болезнь в здоровье? Еще каких-нибудь 40 лет назад критическая наука заставляла нас смеяться над глупцами которые принимали образы за реальность и давали себя завлечь их скрытыми посланиями. За это время глупцов научили распознавать реальность за видимостью и скрытые посланиями за образами. И теперь переработанная критическая наука заставляет нас потешаться над глупцами, которые все еще верят, что за образами скрываются некие послания и что реальность отличима от видимости. Эта машина может работать так до бесконечности, наживая капитал на бессилии критики разоблачающий бессилие глупцов.